и деятельность западных казаков в новом свете совпадает с деятельностью наших восточных казаков за камнем. Другой выход – извечное занятие богатырских казахских дружин – служить в семи ордах семи королям, искать хорошего жалования и добычи в службе разных государей. С XVII века в числе этих государей был и великий государь сия Руси.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 В 1658 году он опять попался в плен к полякам и вторично вступил в польскую службу.